Глава 15. Вы принесли своего чужого Бога, что отделил вас от всей остальной жизни. Он представляется вам в смертный час как самый большой дар. Ваши чувства затуманены его иллюзиями. Его смерть вы отдали за все, имеющееся в жизни. Но вы неотступно преследуете своего Бога смертью, мучите его, моля очутиться на месте смерти его.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 На тропе не было ни малейшего знака от мертвого тела, ни капельки крови. Они сошли с тропы и вернулись на нее, двигаясь в стороне, уже только на другой стороне седловины. На закате в деревьях над рекой Кацук построил из кедровой коры домик-укрытия. Еще он выловил пяток маленьких рыбешек и испек их на маленьком костерке, разведенном прямо в укрытии. Дэвид подумал о рыбе, вспомнил ее вкус.